которого я шла увидеть. Потом упала я в угол своей темницы. Небесное видение мое померкло, покрывало смерть и между ним и мной. Страдания от голода и жажды возобновились, к ним присоединились еще страдания от яда. Я ожидала с тоской этого ледяного пота, который должен был возвестить мою последнюю минуту. Вдруг я услышала свое имя. Открыла глаза и увидела свет. «Вы были там, у решетки моей темницы. Вы, то есть свет, жизнь, свобода!» Я испустила радостный крик и бросилась к вам. «Остальное вы знаете». «Теперь», — продолжала Полина, — «Я прошу вас повторить вашу клятву, что вы никому не откроете этой страшной драмы до тех пор, пока будет жив кто-нибудь из трех лиц, игравших в ней главные роли». Я повторил свою клятву. Доверенность, оказанная мне Полиной, сделала для меня положение ее еще более священным. Я почувствовал с этих пор, как далеко должна простираться та преданность, которая составляла мою любовь к ней и мое счастье, но в то же время понял, как неделикатно будет с моей стороны выражать ей эту любовь иначе, чем попечениями, самыми нежными и почтительностью, самой внимательной. Условленный план был принят между нами. Она выдавала себя за мою сестру и называла меня братом. Опасаясь, чтобы ее не узнали встречавшие ее в салонах Парижа, Я убедил ее отказаться от мысли давать уроки музыки и языков. Что же касается меня, то я написал моей матери и сестре, что думаю остаться на год или два в Англии. Полина не имела духа противиться мне. Таким образом, это намерение получило между нами силу принятого условия. Полина долго думала, открыть ли свою тайну матери и быть мертвой для целого света, но живой для той, кому обязана жизнь. Я старался убедить ее осуществить это намерение, правда слабо, потому что оно похищало у меня то положение покровителя, которое делало меня счастливым за недостатком другого имени. Полина, подумав, отвергла к величайшему удивлению моему это утешение и, несмотря на все мои настояния, не хотела открыть причины своего отказа, сказав только, что это опечалит меня. Таким образом текли дни наши. Для нее в меланхолии, которая иногда бывала не без прелести, для меня — В надежде на счастье, потому что я видел, как сближалась она со мной день ото дня маленькими прикосновениями сердца, и, сама того не замечая, давала мне доказательства, медленные, но видимые, в перемене, совершавшейся в ней. Если мы трудились оба, она за каким-нибудь вязанием, я за акварелью или рисунком, случалось часто, что, подняв глаза на нее, я встречал ее взгляд, устремленный на меня». На прогулках она сначала опиралась на мою руку, как на руку постороннего, но через некоторое время ее рука начала теснее прижиматься к моей руке. Возвращаясь на улицу Сан-Жеме, почти всегда видел ее издали у окна. Она смотрела в ту сторону, откуда, как она знала, «я должен возвратиться». Все эти знаки, которые просто могли быть знаками привычки или продолжительным в знакомстве, казались мне откровениями будущего счастья. Я умел быть признательным за них и благодарил ее внутренне, не смея высказать этого на словах. Я боялся, чтобы она не заметила, что наши сердца связывало мало-помалу чувство, более нежное, чем братская дружба. Благодаря моим рекомендательным письмам у нас появилось несколько знакомств. Среди наших знакомых был молодой медик, имевший в Лондоне уже три или четыре года хорошую репутацию своими глубокими познаниями некоторых болезней. Каждый раз, посещая нас, он смотрел на Полину с серьезным вниманием, всегда оставлявшим во мне некоторое беспокойство. В самом деле... Свежие прекрасные цветы юности, которыми прежде было так богато чело, и отсутствие которых я приписывал сначала горести и утомлению, не появлялись с той самой ночи, когда я нашел ее умирающий подземельник.